Глава 47. Все готово, миледи, четко официальным тоном доложила по коммуникатору капитан Гонсальвис. В течение 48 часов весь персонал трудился, не покладая рук. И наконец настал долгожданный миг. Очень хорошо, капитан, столь же формально ответила Харрингтон. Отбытие разрешаю. Голос ее потеплел, и она тихонько добавила: Счастливого пути, Синтия!» «Спасибо!» — Гонсальвес удалось улыбнуться. «Встретимся у звезды Тревора, мэм. Не опаздывайте!» Она отключила связь. Хонор, вновь повернувшись к главной голосфере своего нового флагманского корабля, наблюдала за тем, как тяжелые транспорты, эскортируемые одним-единственным военным кораблем, набирая скорость, устремляются с орбиты Аида по направлению к гипергранице. На этих судах им удалось разместить 286 тысяч человек, даже больше, чем позволяли надеяться самые оптимистические расчеты Фрица Монтои. Пассажирские и грузовые трюмы были забиты битком, однако ресурсов бортовых систем жизнеобеспечения, в сочетании с возможностями объединенных с ними в единую сеть устройств малых судов, облепивших транспорты, должно было хватить, чтобы благополучно доставить людей к месту назначения. Даже сейчас Хонор трудно было поверить в то, что они добились столь невероятного успеха, и при виде величаво устремлявшихся вдаль дальнобойщиков она испытывала свирепую гордость. Она искренне сожалела о демонстративном испепелении Атилы и тяжелых повреждениях Хичимана и морского конька. Люди, пусть и враги, погибли ни за что, ни про что, а она лишилась остро необходимых ей кораблей. А ведь всего этого можно было избежать, если бы не этот идиот Торнгрейв. Она предоставила ему возможность избежать кровопролития, но он ею не воспользовался, а решил потянуть время и, как теперь стало известно, начал передавать по лазерным каналам на корабли совсем другие приказы. Конечно, шансов организовать успешное сопротивление он не имел никаких, но вполне мог поставить Хонор перед необходимостью уничтожить все его корабли. Но с еще большей вероятностью генерал мог приказать стереть все бортовые файлы до того, как с базы поступил запрет на уничтожение компьютерной информации. В этом случае попавшие в руки Хонор линейные крейсера, совершенно не поврежденные внешне, оказались бы непригодными к использованию в качестве боевых кораблей. Программное обеспечение «Крашнарка» ничем не помогло бы в решении этой проблемы, ибо при всех его габаритах и мощи «Крашнарк» был слишком мал в сравнении с линейным крейсером класса «Полководец», и его компьютерной начинки не хватало для полноценного управления последним. Разумеется, Хонор могла бы снять с кораблей вооружение и использовать их как транспорты, но в качестве боевых единиц они были бы потеряны. Корректность логических выводов не вызывала сомнений, однако Хонор не была до конца уверена в том, что, отдавая приказ открыть огонь, имела в виду именно это. Она подозревала, что окончательной уверенности ей никогда и не светит, да в ней, по правде сказать, и не было необходимости. В суровых и жестоких условиях войны значение имел только результат. А результат был лицо сокрушительный смертоносный залп подавил в зародыши все мысли о сопротивлении. Присланные Хонор абордажные команды были приняты чуть ли не с распростертыми объятиями. Десантников буквально умоляли побыстрее взять всех под стражу и высадить на планету, пока это Харингтон не поубивала всех к чертовой матери. Правда, высоко оценивая операцию в целом, она не могла не счесть досадной оплошностью ущерб, нанесенный Форнезе. Левый борт уцелел, все его оборудование функционировало, по правому борту люди Харрингтон сумели расчистить доступ примерно к двум третям боевых постов, главным образом повыбивав заклинившие люки и повышвыривав их в космос. Однако для полного восстановления боеспособности флагману требовался серьезный ремонт, который в системе Цербера произвести было попросту невозможно. Ну а пока сенсоры правого борта не действовали, защитные стены позволяли достичь лишь 15% мощности. Следовательно, в бою Хунор могла рассчитывать только на неповрежденную половину корабля. А при первом же попадании во вторую — Однако даже в таком состоянии Форнезе оставался линейным крейсером, достойным собратом Валенштейна, МакАртура, Барбароссы и Кутузова. Помимо них, сформированная «Хонор» эскадра располагала тяжелыми крейсерами «Крашнарк», «Хуанди», «Арес» и «Иштар» и легкой «Вакханкой». Поврежденную на управляемую сабинянку, «Хонор» в качестве флагманского корабля «Гонсальвес» отрядила сопровождать дальнобойщики, но и без нее Елисейский флот, как окрестил их космофлот Рамирос, представлял собой внушительную силу. Хонор пришлось поднапрячься, чтобы обеспечить свой флот обученными экипажами. И, честно говоря, размышляла она, провожая взглядом удалявшийся караван, эту проблему я так до конца и не решила. На ее лице невольно возникла кривая усмешка. Учитывая тот факт, что половина вооружения Форнеза была выведена из строя, адмирал Харрингтон уменьшила численность экипажа с определенных мантоей 13 сотен до 700 человек, что позволило ей худо-бедно укомплектовать полуобученным персоналом все тяжелые крейсера и даже наскрести требуемые 13 сотен для каждого из остальных линейных. Правда, для этого ей пришлось оставить базу почти без персонала. Вахтенных на командном пункте хватало теперь лишь нанесение дежурства у сенсоров и коммуникатора, но назвать их обученными можно было лишь с большой натяжкой. Работать всем приходилось без продыху, но никто не жаловался. Протесты вызывало лишь ее решение сделать Форнеза флагманским кораблем. Даже Маккеон не сразу поддержал ее, да и Лафалле поначалу не сообразил, чем она руководствуется. Оба категорически противились тому, чтобы она вообще лезла в драку, а уж тем более на борту наполовину выведенного из строя корабля. Однако Хонор переспорила не только их обоих, но и Рамираса, и Бенсон, и Симонса. И дело было вовсе не в том, что она, как подозревал Лафале, подсознательно искала смерти. Причина заключалась в боевом опыте, точнее, в его нехватке. Гарри Бенсон освоила новое для нее оборудование с поразительной быстротой. Однако из числа тех, кто пробыл на Аиде долгое время, лишь она одна могла претендовать на право командовать в бою современным межзвездным кораблем. Нашлось еще несколько человек, пригодных для того, чтобы возглавить расчеты или отсеки, но подготовить кого-либо из них на роль звездного капитана уже не было времени. К сожалению, не годились на эту роль и офицеры Альянса, попавшие в плен сравнительно недавно. Никто из них, за исключением командора Айнспана и лейтенант-командора Роберты Эллис, никогда не командовал ничем крупнее Лака. Айнспану довелось командовать легким крейсером аданай, а Эллис водила в бой эсминец Мелодия. Поэтому Хонор рискнула доверить Айнспану Арес а Роберту назначила командовать вакханкой вместо Бенсон. Однако следовало распределить еще восемь капитанских вакансий. Маккевуну выпало командовать Вуаленштейном, Бенсон — Кутузовым, Соломону Маршану — Макартуром. На мосте Кыштар поднялась Сара Дюшен, Энсон Летридж принял командование Хуанди, Скотт Тремейн сменил Маккевуна на крашнарке. Хонор очень хотелось поручить один из тяжелых крейсеров Ворнеру Кеслету, который, по всем мыслимым и немыслимым критериям, был самым подходящим командиром для любого корабля, построенного на верфях Народной Республики. Но многие из недавних узников возмутились бы, оказавшись под началом офицера Народного флота, пусть даже ему доверяла сама леди Харрингтон поэтому во имя сохранения мира и спокойствия она предпочла назначить его своим старшим помощником на борту Форнезе. В конце концов, ее покалеченный флагман нуждался в опытных офицерах больше, чем неповрежденные корабли. Хесус Рамирес, разместившийся на борту Валенштейна, получил пост заместителя командира эскадры однако отдавал себе отчет в том, что его навыки едва ли позволят ему командовать кораблями в бою. Контроль над Аидом Хонор возложила на Гастона Симмонса, а руководство базой Харон и командным пунктом — на командора Филлипс. Персонал, оставшийся в их подчинении, был подготовлен к решению предстоящих сложных задач далеко не лучшим образом. Однако большинство людей успели притереться друг к другу, и Хонор надеялась, что эта спайка, взаимное доверие и энтузиазм, в известной мере перевесят нехватку знаний и опыта. Надеяться-то надеялась, однако отдавала себя отчет в том, что во главе группы Хевов, которых занесет на Цербер в следующий раз, может оказаться вовсе не такой самонадеянной тупица, как Торнгрейв, особенно если они нагрянут не случайно. Правда, по расчетам Хонор, тревогу по поводу неприбытия конвоя Торнга и Ваксибрингу в расчетное время могли поднять лишь месяца через два 3 и она намеревалась использовать это время для самой беспощадной муштры своих новых команд. К сожалению, судя по частоте посещений системы за последний год, ждать в оставшийся короткий срок большого числа случайных гостей уже не следовало. Иными словами, новых дальнобойщиков ей, скорее всего, не видать. И к тому времени, когда Хевы хватятся Торнгрейва и пошлют кого-нибудь выяснить, что с ним стряслось, многие тысячи узников по-прежнему будут оставаться на Аиде. Кого пошлют, Хонор предугадать не могла. Наиболее вероятной представлялась отправка курьера с запросом, прибыл ли конвой Торнгрейва к Аиду. И если да, то когда отбыл? Этот вариант сулил возможность навести противника на ложный след, убедив его, что Торнгрейв благополучно покинул систему и, стало быть, пропал где-то на пути между Цербером и Сибрингом. Но даже при самом удачном раскладе времени в ее распоряжении оставалось совсем мало. В БГБ служат не только идиоты, и в конце концов они заметят, что система Цербера стала подозрительно смахивать на черную дыру для всего крупнее курьера. Да, время поджимало, и Хонор это знала. Если ей повезет, и она продержится те самые три месяца, то уж каждый дополнительный день сверх них станет самым настоящим чудом. И за этот убийственно короткий срок ей следовало раздобыть где-то транспорт для эвакуации оставшихся людей. — Я его добуду, — угрюмо сказал себе Хонор. — Чего бы мне это не стоило. «Итак, приступим», — сказал гражданин контр Пол Гермен, оглядев собравшихся за столом совещательной комнаты офицеров. Тихие разговоры смолкли, и все взгляды обратились к командиру. Выждав еще несколько мгновений, он обернулся к человеку, сидевшему рядом с ним, и вежливо предложил. «Не желаете ли начать, гражданин генерал?» «Спасибо, гражданин-адмирал» отозвался Сед Чернок и, явственно выдержав паузу, обвел присутствующих командиров кораблей ледяным взором. Аудитория была смешанная. Четверо в черно-красных мундирах БГБ, 14, включая двух шкиперов транспортных судов, в серо-зеленый в униформе Народного флота. Присутствовали и старшие офицеры наземных сил, поскольку для успешного осуществления операций все командиры должны были иметь представление о поставленных целях. В общем, кампания получилась довольно пестрая. Гражданину генерал-майору БГБ Клоду Гисборну предстояло командовать наземными силами наполовину, на две трети, если рассматривать отдельно старших офицеров, укомплектованными морской пехотой. М -м «Да», — угрюмо подумал Чернок, «сплоченную работу этой команды даже представить не получается». К несчастью, это были все наличные силы, которые удалось наскрести в системе. И на то, чтобы собрать на орбите в относительной готовности все подразделения экспедиционного корпуса, ему потребовалось 9 стандартных дней. Хорошо хоть удалось раздобыть эскорт из 10 линейных, правда, один из них принадлежал к устаревшему классу Лев. Из шести тяжелых крейсеров, да еще морпехи выделили ему два скоростных штурмовых транспортника класса Буян. Была и плохая новость. На борту этих транспортов размещалось всего 27 тысяч солдат. Конечно, если его корабли установят контроль над орбитой, это не будет иметь никакого значения. Хотя силы мятежников на Аиде имеют двадцатикратное численное превосходство, его можно свести на нет несколькими кинетическими ударами. К тому же старина Гисборн сам раньше был морским пехотинцем, а значит, постарается свести трения между разными родами войск к минимуму. С учетом всех этих соображений Чернок признал результаты своих усилий по формированию экспедиции удовлетворительными. Конечно, флотский персонал не внушал ему доверия, однако Чернок сознавал пределы своих возможностей. Его опыт ограничивался сферой администрирования и планирования, а участие в нескольких карательных рейдах никоим образом не позволяло ему взять на себя ответственность за оперативное руководство комбинированной операцией с участием кораблей и наземных подразделений. По этой причине Чернок назначил контрадмирала адмирала Ермена своим заместителем, а фактически верил ему военное командование. Пока у Чернока имелись все основания удовлетвориться своим выбором, Герман не был стратегическим гением, зато обладал замечательным чувством тактической реальности и сходу принялся сбивать разнокалиберный караван в некое подобие единой оперативной группы. Конечно, времени у него было в обрез. Чернок подозревал, что из регулярных флотских подразделений за отведенный срок удалось бы сформировать более боеспособную группу. Но тремя линейными крейсерами Иваном IV, Кассандрой и Мордредом, а также тяжелым крейсером класса «Марс», носившим имя «Морриган», командовали офицеры БГБ. Эти командиры, в первую очередь капитан Мордреда, гражданин капитан Иссер, не слишком обрадовались, когда по приказу Чернака оказались в прямом подчинении у флотского начальника, а тот факт, что совместные учения со всей очевидностью продемонстрировали явное отставание экипажей госбезопасности от флотских стандартов, лишь усугубил взаимное неприятие и отчуждение. Сам Чернок был доволен тем, что ему удалось выявить низкое качество подготовки сил БГБ. Насколько он знал, совместные учения подразделений госбезопасности и народного флота проводились впервые, и по окончании операции он намеревался направить Сенджусту весьма нелицеприятный отчет об уровне боевой выучки защитников народа. Если предполагается, что корабли БГБ могут быть использованы против мятежных подразделений регулярного флота, госбезопасности следует обеспечить себе подавляющее превосходство либо в огневой мощи, либо в подготовленности личного состава и Чернок считал своим долгом обратить на это внимание высшего руководства. Впрочем, столь дальние планы были делом будущего. Ерман безжалостно муштровал своих подчиненных, сколачивая из них боеспособные соединения, но, едва дождавшись сбора на Донаки наземных сил, немедленно вылетел к Церберу. Обучение продолжалось и в полете, но, к сожалению, Донак и Цербер разделяло всего 45 световых лет. А буяны, скорость конвоя всегда определялась транспортными судами, были очень быстроходны, ведь путь занимал каких-то 8 дней базового времени, а у Ярмена таким образом на окончательную шлифовку навыков было не больше 6,5 суток. После пяти суток непрекращающиеся муштры начали роптать даже офицеры регулярного флота, а персонал БГБ и вовсе находился на грани бунта. Однако и прогресс в обучении был настолько очевиден, что этого не мог отрицать даже гражданин-капитан Ислер, которого только присутствие Чернока заставляло соблюдать хотя бы внешние приличия. «Я буду краток», — сказал, наконец, генерал ровным, спокойным голосом. «Наша боевая группа собрана наспех из людей, которым никогда прежде не приходилось работать вместе». Для меня очевидно, что весьма интенсивные усилия, предпринятые для того, чтобы сделать эту группу управляемой и способной к скоординированным действиям в боевых условиях, могли вызвать, да и наверняка вызвали у некоторых из присутствующих немалое раздражение. Мне известно, что за этим столом сидят и довольно вспыльчивые люди, а чье-то недовольство вполне возможно не лишено оснований. Тем не менее, предупреждаю, что я не потерплю не только неповиновения, но и малейшего колебания или промедления в исполнении приказов старшего начальника. Провинившегося не спасет никакой мундир. То же самое относится к любым нарушениям субординации или культивированию соперничества. Мы все делаем одно общее дело. «Я понятно выразился? Или с кем-то следует поговорить особо?» Если в начале речи генерал еще видел недовольные лица, то в конце, после спокойного, но недвусмысленного предостережения, от недовольства не осталось и следа. Выждав несколько секунд, Чернок чуть заметно улыбнулся. «Я надеялся на понимание, граждане, и вижу, что мои надежды оправдались. А теперь слово имеет гражданин адмирал Ерман». «Да, сэр. Спасибо». Ирван прокашлялся. Он слегка нервничал, но недвусмысленная и твердая поддержка Чернока придавала ему уверенности. Впрочем, держался адмирал хорошо, и хотя управление разношерстной командой давалось ему очень непросто, виду он не подавал. Результаты последних учений внушают определенный, хотя, конечно, весьма умеренный оптимизм. Не стану кривить душой, общий уровень подготовки по-прежнему оставляет желать лучшего. И мне очень не хотелось бы повстречаться в космическом бою с регулярной вражеской эскадрой. Но перед нами, к счастью, стоит иная задача. И я верю в нашу способность с ней справиться. Напоминаю, однако, что завышенная самооценка является одним из самых опасных врагов, известных человеку. Сделав паузу, адмирал обвел взглядом собравшихся, и Чернок потер верхнюю губу, чтобы скрыть улыбку, появившуюся, когда этот взгляд задержался на Ислере. «Параметры нашей задачи относительно несложны», — продолжил Ерман. «Мы изучили всю информацию, касающуюся орбитальной системы обороны, которую смог предоставить нам гражданин генерал Чернок». И я уверен, что недостатки и уязвимые места этой системы для нас очевидны. За исключением стационарных стартовых площадок на Тартаре, Шиоле и Нильфхайме, все орбитальные батареи не снабжены устройствами пассивной защиты и фактически не способны к маневру. Кроме того, возможности их противоракетной обороны весьма ограничены по сравнению с наступательной огневой мощью. В этой области наблюдается серьезная диспропорция. Противоракетных батарей явно недостаточно, а способных поражать ракеты лазерных установок в защитной сети имеется едва ли не треть от необходимого количества. Таким образом, их орбитальные комплексы чрезвычайно уязвимы, и мы можем почти с уверенностью утверждать, что прорвем оборонительную линию, не прибегая к ударам на субсветовой скорости. Конечно, с лунными и наземными базами будет сложнее, но их боезапас не безграничен, а мы еще до выхода на дистанцию поражения лунных батарей должны пробить в орбитальной системе защиты основательную брешь. Однако уничтожение орбитальных систем защиты — это наихудший из вероятных сценариев. Мне, как и всем нам, хочется верить, что подозрения генерала Чернока окажутся напрасными. При этих словах Верман взглянул на гражданина генерала, и тот кивнул. Сам он, к сожалению, на такой исход не надеялся. «При благоприятном повороте событий, — продолжил он, — никаких силовых действий не потребуется, и мы сможем вернуться к обычным обязанностям. Даже если заключенные и впрямь сумели захватить базу хорон и установить контроль над коммуникаторами, Существует вероятность того, что защитники базы успели вывести из строя наземную систему управления огнем. Правда, вероятность эта меньше, чем хотелось бы, и полагаться на нее мы не станем. Наша задача заключается в том, чтобы благополучно высадить войска гражданина генерала Гисборна и обеспечить установление ими полного контроля над островом Стикс. С этой целью я намерен вторгнуться в систему всеми силами эскорта, за исключением рапиры, гражданки капитана Аркин. Гражданка капитана Аркин, он кивнул в сторону темноволосой женщины, останется в качестве эскорта при транспортах, которые будут держаться примерно в миллионе километров позади военных кораблей. А необходимо ли это, гражданин адмирал? — спросил гражданин-капитан Фурман, офицер Народного флота и командир линейного крейсера Явус. Эрман поднял бровь, и гражданин-капитан пожал плечами. «В имеющихся у меня данных ничто не наводит на мысль о необходимости внутрисистемного эскорта». «Согласен. Обойтись без этого по всем имеющимся данным можно. Однако пусть меня лучше назовут параноиком, но я не оставлю транспорты и наши спины без прикрытия» в то время, когда мы собираемся нацелить все имеющиеся ракетные установки на орбитальные батареи Аида. Вероятность того, что у них имеется свой корабль, пусть даже угнанный эсминец, ничтожна, но я не намерен допускать даже теоретической возможности того, что пока я буду сосредоточен на решении основной задачи, этот чертов эсминец подкрадется к моей заднице, Полагаю, мы в состоянии выделить один тяжелый крейсер, чтобы он присматривал за тылами. Вы согласны? Согласен, гражданин адмирал. Корабль класса меч выделить вполне можно. Никаких возражений, Эллен. Фурман подмигнул капитану Аркин. Я просто подумал, что, возможно, пропустил что-то в поступивший вводный. «Это вряд ли, но следует иметь в виду, что никакие вводные, как бы тщательно не готовили их специалисты, не содержат всех данных, которые могут иметь отношение к делу. Поэтому давайте хотя бы для собственного спокойствия немножечко добавим бдительности. Пусть даже перебдим. Хуже-то не будет, верно?» Два-три человека прыснули, некоторые другие заулыбались. Улыбнулся и сам Герман. «Итак», — продолжил он, прокашлившись, — «Рапира предается транспортом, тогда как из остальных кораблей я намерен сформировать ударную группу. Гражданин-капитан Ислер назначается моим заместителем, и если что-то случится с Тамерланом, флагманским кораблем становится Мордред. Следующим по старшинству, в случае необходимости, назначаю гражданина-капитана Рутгерса на Папенхайме. Он снова сделал паузу и взглянул на Ислера. Офицер БГБ, похоже, озадаченный новым назначением, принялся искать глазами Чернака, явно полагая, что за этим решением мог стоять гражданин-генерал. Но тот и сам удивился. Двое из флотских офицеров имели перед Ислером преимущество в старшинстве, и Чернак никак не ожидал, что ермен сделает своим заместителем самого активного критика и недоброжелателя. «Я понял, гражданин-адмирал», — сказал спустя мгновение Ислер. Ерминки внух продолжал, «Если нам все же придется пробивать себе путь огнем, тяжелые крейсера, во всяком случае, в начале боя, будут располагаться на флангах. К сожалению, у нас нет подвесок, но, увы, чего-нибудь не достает всегда». «Что особенно справедливо, когда операцию приходится организовывать в такой спешке», терзался беспокойством Чернок. Конструктивные особенности буянов не позволяли им поднять на борт громоздкие подвески, а два имевшихся под рукой огромных, но безнадежно устаревших грузовика увеличили бы время полета к Церберу больше, чем вдвое. «Линейные кроссера обладают большими погребами и располагают ракетами большей мощности», — сказал адмирал. «Поэтому я предлагаю использовать их для нанесения первого удара с дальней дистанции». Тогда как более легкие корабли займутся расчисткой уже пробитой Бреши. Мой штаб будет координировать ведение огня Стамерлана, но я хочу, чтобы каждый из вас внимательно следил за ситуацией. Да, мы в состоянии разнести орбитальное заграждение в клочья, однако наш запас боеприпасов ограничен. Возможность его пополнения отсутствует и, следовательно, нам следует избегать разбазаривания ресурсов вполне вероятного, если придется иметь дело, со множеством огневых точек одновременно. Не исключено, что кто-то из ваших тактиков заметит цель, которую мы на Тамерлане пропустили. Если это произойдет, я хочу узнать о находке не из отчетов, которые получу после боя, а сразу же, чтобы внести изменения в схему ведения огня. Сидевшие за столом закивали в знак подтверждения. Итак, в основных чертах мои намерения вам ясны. «Через минуту офицеры моего штаба ознакомят вас с деталями. Но перед этим мне хотелось бы сказать вам кое-что еще. Мы, ребята, представляем собой оперативную группу, созданную с нуля, можно сказать, сколоченную наспех. В этом состоит наша основная проблема. Но я делал все возможное для ее решения. И, как мне кажется, в основном встречал с вашей стороны понимание». «До совершенства нам далеко, но результатом нашей совместной работы я, тем не менее, доволен. Этот результат внушает уверенность в том, что задача, поставленная перед нами генералом Черноком, будет выполнена. Прошу довести мою уверенность до сведений экипажей, ибо в конечном итоге именно от их слаженной работы зависит успех всего дела». Он снова оглядел стол, встретившись глазами с каждым из офицеров, и кивнул начальнику своего штаба. «Гражданин командор Кейн, почему бы вам не изложить нам детали предстоящей операции?»